Глава девятнадцатая. Ага. Вот он. Мой шанс произвести впечатление на Джесс. Доказать, что я не избалованная пустышка. И уж на этот раз я не ударю в грязь лицом. Главное сейчас правильно одеться. Нахмурившись, оглядываю наряды, разложенные на постели в комнате Эдди. Знать бы ещё, как принято одеваться на собрание экологических групп. Кожаные штаны отпадают. Маечка в блёстках тоже. Вдруг я замечаю под грудой барахла брюки карго и извлекаю их на свет. Прекрасно. Правда, брючки розовые, но тут уж ничего не поделаешь. А к ним вот именно. Дополню их футболкой с лозунгом. Разыскиваю футболку с надписью «Шик». Как раз к брюкам. Правда, лозунг какой-то непротестующий. Задумываюсь на минуту, вспоминаю, что там пишут на плакатах. Потом достаю из сумки красный маркер и приписываю крупные буквы «нет». «Нет, шик». Смысла маловато, но кого это волнует? Для пощегова эффекта не стану краситься. Только глаза подведу, ресницы подкрашу тушью, а губы бесцветным блеском. Одеваюсь, заплетаю две косички, и восхищённо замираю перед зеркалом. Какой у меня боевой вид! Ради эксперимента приветствую зеркало салютом, потом вскидываю вверх стиснутый кулак. Власть рабочим, страстно провозглашаю я. Когда мы едины, мы непобедимы. Да, вот так. Здорово у меня получается. Ну всё, пора идти. Собрание проводится в деревенском зале. По такому случаю его оклеили плакатами и лозунгами вроде «Руки прочь от нашей природы». Внутри клубится целая толпа. Я решительно направляюсь к столу, где расставлены чашки и тарелки с печеньем. «Кофе?» — спрашивает старик в куртке Барбуре. «Спасибо», — киваю я, то есть благодарю, брат. «Так держать! Я салютую ему! Даёшь забастовку!» «Мой собеседник явно озадачен!» А я вдруг припоминаю, что он не бастует, спутала с Билли Элиотом. С другой стороны, разве это не одно и то же? И тут, и там солидарность и борьба за правое дело. С чашкой в руках выдвигаюсь в центр зала и привлекаю внимание юнца, старчащий во все стороны рыжий копной волос, в джинсовой куртке, сплошь усеянной значками». «Добро пожаловать», — говорит он, отделившись от группы товарищей и протягивая мне руку. «Я Робин. Я тебя раньше здесь не видел». «Я Бекки». «Да, я здесь впервые. Но Джим говорил, можно приходить всем». «Ну, разумеется». Робин с энтузиазмом трясёт мою руку. «Здесь каждому рады. Неважно, случайно зашёл человек или постоянно в наших рядах. Суть и дело это не меняет». «Внимание общественности превыше всего». «Вот именно». Я отпиваю кофе и замечаю у Робина пачку листовок. «Я могла бы взять их с собой в Лондон и раздать там. Распространить». «Это было бы замечательно». От улыбки у Робина растягивается лицо. «Как раз такую активную позицию мы и приветствуем. А какими проблемами экологии ты занимаешься?» «Так, попала. Думай». «Думай. Значит, проблемы экологии. М -м -м, чтобы выиграть время, опять припадаю к чашке. Самыми разными. Деревья. И эти, как их? Ежи». «Ежи?» — Робин озадачен. «Чёрт!» — оляпнула я про них только по одной причине. Подумала, что у Робина не голова, а ёж. «Их же давят машины», — нахожусь я. «Это реальная угроза современности». Робин задумчиво хмурится. «Да-да, ты права. Значит, ты из группы активистов, отстаивающей права ежей?» «Бекки, молчать. Живо смени тему». «Да», — машинально говорю я. «Наша группа называется «Иголки».» «Иголки». «Отличное название. Это сокращение. Интересы, гармония, охрана. М-да». Надо было выбрать слово с буквой «Е». Лесных — моя фантазия уже иссякла — колючих обитателей, в том числе и ежей. Не очень складно вышло, но меня спасает Джим, подошедший вместе с худощавой энергичной женщиной в джинсах и клетчатой рубашке. Наверное, это его жена. «Привет, Джим», — дружелюбно улыбается Робин. «Хорошо, что ты выкроил время». «Привет, Джим!» — бурно радуюсь я и обращаюсь к его спутнице. «А вы, наверное, Элизабет?» «А вы та самая Бекки?» — женщина жмёт мне руку. «Наша Келли только о вас и говорит. Все уши прожужжала». «Келли — прелесть!» — расплываюсь в улыбке я. «Сегодня мы так здорово!» — перехватываю предостерегающий взгляд Джима и спохватываюсь. «Готовились к экзаменам. И алгебру повторили. И французские слова. «А Джесс здесь?» — спрашивает Джим и оглядывается. «Мне опять становится тревожно. Не знаю. Пока не видела». «Досадно», — Элизабет качает головой. «Джим мне всё рассказал. Сёстры и не общаются, а вы такая молоденькая. Знаете, у вас ещё вся жизнь впереди. Успеете подружиться? Сестра — это ведь подарок судьбы». «Они поладят», — уверенно говорит Джим. «А вот и она». «Я круто оборачиваюсь, и точно. Джесс идёт к нам, до глубины души потрясённая тем, что и я здесь». «А это что тут делает?» «Теперь она состоит в нашей группе, Джесс», — объясняет Робин. «Познакомься с Бекки». Я нервно улыбаюсь. «Привет, Джесс». Вот, решила побороться за экологию. Бекки отстаивает права ежей, поясняет Робин. Что? Несколько секунд Джесс во все глаза смотрит на Робина, потом качает головой. Нет, в нашей группе она состоять не будет. Ничьи права она не отстаивает. Пусть уходит. Сейчас же. Вы что, знакомы? Удивляется Робин, но Джесс не отвечает. «Мои сёстры», — поясняю я, «они в ссоре», — сценическим шёпотом добавляет Джим. «Послушай, Джесс, ты же знаешь наши правила», — пылко начинает Робин. «Все личные разногласия мы оставляем за дверью. Мы рады всем. Каждый наш друг». Он улыбается мне. «А Бекки уже вызвалась провести для нас работу». «Нет». Джесс в ужасе хватается за голову. «Ты её не знаешь. Она...» «Идём, Бекки!» Не обращая на неё внимания, зовёт Робин. «Поищем тебе место». Постепенно разговоры умолкают. Все рассаживаются на стульях, расставленных гигантской подковой. В первом ряду я замечаю Эдди, седую женщину по имени Лорна и ещё нескольких жителей деревни, которых уже видела в магазине у Джима. «Добрый вечер всем», — начинает Робин, выйдя в центр подковы. «Для начала несколько объявлений. Как вы знаете, на завтра намечен пеший поход на выносливость. Идём на пик с Калли. Кто с нами?» Почти половина присутствующих поднимает руки, в том числе и Джесс. «И я чуть было не подняла, если бы ни слова. Выносливость. И, честно говоря, пеший поход тоже. Замечательно!» Робин довольно оглядывается. «Пожалуйста, не забудьте про снаряжение. Прогноз погоды неблагоприятный. Нам обещают туман, возможен дождь». Все слушатели дружно и скорбно стонут, но кое-кто посмеивается. «Зато после похода нас ждёт застолье с горячими напитками», добавляет Робин. «Всем участникам похода желаю удачи». Далее. «Хочу представить вам нашего нового товарища, Бекки, специалист по правам ежей и...» Он переводит взгляд на меня. «И других мелких зверюшек, которым угрожает опасность истребления. Или только ежей?» «Хм, я откашливаюсь, а Джесс прицельно расстреливает меня взглядом. А... в основном ежей. Итак, окажем Бекки радушный приём». «А теперь перейдём к повестке». Из кожаной папки он достаёт пачку бумаг. «Начнём с проекта торгового центра «Пайперс Хилл». Он медлит, ожидая отклика, и по залу проносится ропот. Муниципалитет по-прежнему прикидывается, будто не в курсе. Однако он с довольным видом роется в бумагах. «Всеми правдами и неправдами мне удалось раздобыть копию плана». Робин отдаёт бумаги одному из слушателей, и тот начинает передавать их по рядам. «Очевидно, возражений у нас появится масса. Это ясно даже при беглом изучении материалов». В зале тихо. Я послушно читаю бумаги и разглядываю чертежи. искоса поглядываю по сторонам и вижу, что все разочарованно и возмущённо качают головами. Вообще-то меня это ничуть не удивляет. Итак, Робин поворачивается ко мне. «Бекки, может, послушаем сначала тебя? Выясним первую реакцию постороннего человека». «Все взгляды устремляются на меня, а я густо краснею». «Э-э-э... да, проблемы видны невооружённым глазом». «Вот именно», — удовлетворённо подхватывает Робин. «Вот оно, доказательство». Проблемы очевидны даже для приезжего человека. Продолжай, Бекки. Так вот... Ещё секунду, я разглядываю планы. Во-первых, рабочий день слишком короткий. Я бы предложила продлить его до десяти вечера ежедневно. Днём же все на работе. А кому охота делать покупки в попыхах перед самым закрытием? Все молчат. Кажется, потрясены. Не ожидали, видно, что я разом возьму быка за рога. Воспрянув духом, я щёлкаю по списку магазинов. А магазины? Что это за старьё? В торговом центре должны быть павильоны Space NK, Джозеф и обязательно ЛК Беннет. Мёртвая тишина. Джесс сидит, закрыв лицо ладонями. Робина будто обухом огрели. Но он предпринимает отважную попытку улыбнуться. «Быки, здесь маленькое недоразумение. Мы возражаем не против режима работы, а против строительства самого центра». От удивления я даже открываю рот. «Что?» «Мы не хотим, чтобы здесь строили этот центр». саркастически и медленно, как идиотке втолковывает Джесс. Такая стройка — смерть для местной природы. Против этого мы и протестуем. «А, вот как! У меня пылают щёки!» «Ясно. Теперь понятно. Природа, значит, и я имела в виду то же самое». В досаде я снова перебираю бумаги с планами, чтобы хоть как-нибудь загладить вину. «Да, этот центр представляет опасности для ежей», добавляю я, наконец. «Я уже заметила несколько точек потенциальной угрозы для ежиков, так называемых «пудеж».» Джесс страдальчески закатывает глаза. «И в самом деле пора бы мне заткнуться. Ценное замечание», — нерешительно отзывается Робин. Бекки поделилась с нами соображениями по поводу опасности, угрожающей ежам. Есть ещё мнение? Пока седой старик толкает речь про сквернение природы, я сижу беспомощно обмякнув на стуле и прислушиваюсь к грохоту сердца. Всё. На этом собрании из меня больше ни слова не вытянут. Хорошо ещё я не увлеклась и не высказала все свои претензии к строителям центра. «Хватит и того, что наболтала». «Лично меня тревожит состояние местной экономики», заявляет элегантно одетая дама. «Загородные торговые центры наносят сокрушительный удар по жизни деревень. Если центр построит, деревенский магазин разорится». «Преступление», — без обиняков высказывается Седовласа и Лорна. «Деревенский магазин и центр — сообщества Необходимо поддерживать их». В разговор вступают все новые голоса. Я вижу, как кивают друг другу клиенты джима. Да, разве джим в состоянии конкурировать с сетью Азда? Поддержим маленькие магазины на плаву. Это правительство виновато. Я прекрасно помню, что решила сидеть молча, но удержать язык за зубами не могу. Прошу прощения, вмешиваюсь я, подняв руку. Если все вы «Хотите поддержать деревенский магазин? Почему бы не покупать хлеб без скидки?» Оглядываюсь и вижу гневные глаза Джесс. «Вот вам типичный пример», — говорит она. «Всё сводится к трате денег». «На той и магазин», — возражаю я. «В этом и суть. Покупатели тратят деньги, и чем больше они тратят, тем быстрее процветает магазин». Знаешь, Бекки, «Далеко не все люди в мире — магазинные маньяки», — обрубает Джесс. «А жаль!» — с кривой усмешкой встревает Джим. «С тех пор, как Бекки появилась в деревне, мои доходы выросли втрое». Джесс меряет его взглядом, плотно сжав губы. «Ой, ой, ой!» — и вправду разозлилась. «Наступили на больную мозоль». Да я просто так спросила, торопливо объясняю я, это неважно, и снова съёживаюсь на своём стуле, стараясь стать незаметной. Дискуссия вспыхивает с новой силой, но я не поднимаю головы и от скуки листаю план будущего торгового центра. Да, я была права с самого начала. Все магазины в нём старьё. А где сумочки? Где маникюрный салон? Между прочим, жители деревни я понимаю. «Зачем портить чудесное поле паршивым торговым центром, если покупателей туда даже заманить нечем?» «И мы на собрании комитета решили незамедлительно принять упреждающие меры», доносится до меня голос Робина. «Общий сбор проведем через неделю. Нам понадобится всесторонняя поддержка и как можно больше рекламы». «Трудная задача», — со вздохом говорит какая-то женщина. «Этим никого не заинтересуешь». «Эдгар уже пишет статью для церковного журнала», — сообщает Робин, сверившись с записями. «И кое-кто из нас отправил запросы в муниципалитет». Меня снова так и подмывает высказаться. Открываю рот, замечаю, что Джесс буравит меня взглядом и снова захлопываю. «Господи, ну не могу я сидеть молча. Не могу и всё». «Мы готовим к выпуску информационный буклет. Этого мало!» Заглушаю я Робина и опять оказываюсь в центре внимания. «Бэкки, замолчи!» — яростно требует Джесс. «У нас серьёзный разговор, а у меня серьёзное предложение. Под множеством взглядов я краснею, но умолкать не собираюсь. Думаю, надо провести широкомасштабную маркетинговую кампанию». «А это дорого?» — хмурится седой старик. В бизнесе действуют правила. Чтобы получить деньги, сначала надо их потратить. И здесь тот же случай. Вам нужен результат. Без затрат не обойтись. «Опять деньги!» — раздражённо стонет Джесс. «Опять траты!» — маньячка. Во-первых, надо заручиться поддержкой спонсоров. С жаром продолжаю я. Наверняка местным предпринимателям торговый центр не нужен. «Обратитесь на местную радиостанцию, соберите пресс-конференцию». «Простите, дорогая», — ехидным тоном перебивает меня парень, сидящий рядом с Джесс. «Говорите вы убедительно. А сами-то в таких делах разбираетесь?» «Плоховато», — признаюсь я. «Но раньше я была журналисткой, поэтому про пресс-релизы и маркетинговые кампании знаю с первых рук». «Мои слушатели притихают». Потом я два года проработала в универмаге «Барнис» в Нью-Йорке. Мы тоже постоянно устраивали всякие мероприятия. Вечеринки, специальные воскресные распродажи, рекламные акции. Кстати, вот вам ещё одна идея. В порыве вдохновения я поворачиваюсь к Джиму. Хотите поддержать деревенский магазин? Устройте праздник. Сделайте хоть что-нибудь. Например, организуйте фестиваль шопинга. Или вечеринку. Ох, и весело будет. Можно придумать и специальные предложения, и бесплатные подарки, и заодно собрать подписи в знак протеста. «Заткнись!» — раздается на весь зал львиный рык. Побелев от бешенства, Джесс вскакивает. «Заткнись раз и навсегда, Бекки! Кому нужны вечеринки по любому поводу? Зачем все так опошлять? Владельцев магазинов, таких как Джим, фестивали не интересуют. Им нужны выверенные, продуманные акции». «Да нет, отчего же? Вечеринка — это даже интересно!» Негромко возражает Джим, но Джесс его не слышит. «В экологии ты полный профан! Ещё каких-то дурацких ежей приплела! Вечно ты врёшь! Заткнись и оставь нас в покое!» «Джесс, откуда столько агрессии?» — удивляется Робин. «Бекки просто хочет нам помочь». «От неё помощь нам не нужна!» «Джесс», — примирительно говорит Джим, — «это же твоя сестра. Угомонись, детка. Прояви хоть немного терпимости». «Так эти двое сёстры?» — восклицает седой старик. По залу прокатывается рокот. Она мне не сестра. Джесс скрещивает руки на груди, точно отгораживается от всех. В мою сторону она не смотрит, а меня вдруг захлёстывают злость и обида. «Я знаю, что сестра тебе и даром не нужна, Джесс», — говорю я, глядя на неё в упор. «Но я существую, и с этим ты ничего не поделаешь. Мы одной крови, у нас одни гены, у нас...» «Не верю!» — гремит на весь зал голос Джесс. Все потрясённо умолкают. «Что?» — нерешительно спрашиваю я. «Я не верю, что мы одной крови», — уже спокойнее произносит она. «Но это же правда. Что-то я ничего не понимаю. О чём ты?» Джесс вздыхает и потирает ладонью щёку. Когда она снова поднимает голову, на её лице читаются лишь остатки враждебности. «Посмотри на нас, Бекки». «Почти по-доброму», — предлагает она, — «и указывает сначала на себя», потом на меня. «У нас нет ничего общего». «Ни-че-во». «Мы с тобой не родственники». «Но ведь у нас один отец». «О, Господи!» — стонет Джесс. «Слушай, Бекки, я не хотела заводить этот разговор». «Какой разговор?» «Смотрю на нее во все глаза, а сердце ускоряет бег». «О чем?» «Ладно, слушай». Джесс тяжело вздыхает и снова трёт лицо. «Сначала я указала в анкете, что мой отец — это твой отец. Но что-то не складывалось. И вот вчера вечером я решила снова расспросить тётю Флоренс. Она призналась, что моя мама была немного взбалмошной. Скорее всего, у неё были и другие мужчины». по крайней мере, тётя так считает. Но имён она не знает. Но ведь ты же сделала анализ. Ошеломлённо напоминаю я. Анализ ДНК. Значит, я секаюсь от Дже скачает головой. Нет, мы его так и не сделали. Хотя собирались. Но я знала имя твоего отца, сроки совпадали. Вот мы и решили считать, что он и правда мой отец. Она смотрит в пол. Мы ошиблись. Голова у меня кружится всё сильнее. Анализа ДНК не было? Они просто решили? Зал безмолвствует. Похоже, никто даже не дышит. Я бросаю беглый взгляд на встревоженное, доброе лицо Джима и торопливо отвожу глаза. Так это была ошибка. «Да, ошибка», — соглашается Джесс, поднимает голову и смотрит в моё вытянувшееся лицо. «По сути сама, Бекки, ну кому придёт в голову называть нас сёстрами?» «Никому», — бормочу я. От шока и разочарования меня тошнит. И в то же время тихий голосок где-то внутри подсказывает, в словах Джесс есть смысл. То-то мне уже несколько недель кажется, будто я втискиваю ногу в туфлю, которая мне мала. Я топаю и топаю ногой, растягиваю и мну кожу. А надо было сразу признаться, она мне не по ноге. Джесс мне не сестра. Не моя кровь и плоть. Просто чужая девушка. Я стою и глазею на девушку, которую совсем не знаю и которой вдобавок совсем не нравлюсь. И вдруг мне хочется сбежать отсюда. И поскорее. Ладно, произношу я, собираясь с духом. Пожалуй, мне пора. Всем до свидания. Удачи вам с протестом. Мне не отвечают. Никто ещё не успел оправиться от потрясения. Трясущимися руками подхватываю сумочку и отодвигаю стол. По пути к двери замечаю чей-то сочувственный взгляд. Замедляю шаг, проходя мимо Джима. Он почти так же расстроен, как я. Спасибо за всё, Джим. Улыбка у меня вымученная. Он дружески жмёт мне руку. До свидания, детка. Было приятно познакомиться. И мне тоже. Передайте привет Келли. Уже у самой двери я оборачиваюсь и нахожу глазами Джесс. Тогда пока, бормочу я. Всего тебе хорошего. Пока, Бекки, отзывается она. И я впервые замечаю проблеск сочувствия у неё в глазах. Надеюсь, вы с Люком помиритесь. Спасибо. Я киваю. Не знаю, что ещё добавить. И выбегаю за дверь в темноту.